«Да, я паук, и что с того?» Глава 163 «Поклоняйтесь мне! Молитесь на меня!» Приятного прослушивания! И почему всё так получилось? В моих глазах отражаются люди, которые стоят перед моим домом и молятся! Есть те, кто даже подношения приносит! Кстати, это часто сладости! Но... Почему меня вообще начали боготворить? Решили, что я местный бог? Почему вообще так все получилось? Ладно, в первую очередь, не стоило охотиться на бандитов. В то время, когда я вырезала всех бандитов в пределах досягаемости, случайно встретила авантюристов. Наверное, они взяли заказ на уничтожение бандитов, так что увидели, что я охочусь на них, и, похоже, благодаря этому поползли слухи о том, что монстр охотится на бандитов. Я протянула тончайшую нить по городу, настолько тонкую, что ее даже не видно, но крепкую. Разрезать было бы невозможно. Слушала звуки в городе, используя нить как телефон. Подумала, что если буду больше слушать, постепенно выучу язык. Честно, пока не особо понимаю, что говорят. И вообще, было слово, которое очень часто повторялось и передавалось по паутинке. Слово... Говорили в основном солдаты и авантюристы, смотря в сторону моего дома. Возможно, называют так именно меня. Когда я услышала его снова, после того, как стало известно о моей охоте на бандитов, оно звучало уже со странным уважением. Думаю, тогда все это и началось. Дальнейшим толчком стал приход авантюристов в город. Подумала сразу, что выглядит знакомо. Были это именно те люди, которых я спасла от атаки змеи в подземелье. В лабиринте Элора. Услышали о громадном коконе за городом, а вот и пришли ко мне. Наверное, мой внешний вид слегка изменился после эволюции. Похоже, меня не узнали. После того, как сказали что-то похожее на благодарность, скорее всего, дали фрукт кирикута, который, кстати, тогда я у них истощила. Естественно, я с удовольствием его у них и забрала. После этого, похоже, по городу поползли слухи. Амантюристы иногда приходили ко мне, угощая меня вкусняшками. Интересно, у них тест такой какой-то на мужество? Ну, я с удовольствием принимала подношение. Но последней каплей стало то, что я вылечила ребенка. Похоже, амантюристы рассказали, что я способна использовать лечебную магию. И ко мне пришла мать с больным ребенком. Она плакала и умоляла меня. Сначала я ее игнорировала, но она продолжала плакать и просить... В итоге я сдалась. Понимаете? Когда я оценила ребенка, оказалось, что у него и правда серьезная болезнь. И ее простым лечением не вылечить. В средневековом мире подобное вылечить и вообще нельзя. Это был рак. Был рак печени. У детей разве вообще бывают такие заболевания? Если честно, что произошло с ребенком, я смогла понять, только рассматривая его оценку. Там было звание обжора. Они, наверное, были петными. Да уж, наверное, им трудно было покупать хорошие продукты, и поэтому ели все подряд, в том числе и отравленную пищу. Хоть звание защищает до определенной степени организм, но, похоже, печень никак не выдерживала накапливаемого яда. У матери было то же самое, тело было в плохом состоянии. Ну, хоть и не обязана была этого делать, но поскольку была свободна... Ладно, вылечила их обоих. Поскольку вылечить это простым применением лечебной магии было невозможно, пришлось применять немного более сложный метод. Я усыпила их и вырезала их органы и регенерировала новые органы с помощью лечебной магии. Если бы кто-то из врачей вообще на земле увидел такое, в обморок бы попадали. В фэнтезийном мире все попроще было бы. Но вот потом пожалела я о своих действиях. На следующий день множество больных и коллег ко мне пришли. Я вылечила, конечно, всех, раз уж все равно зашло так далеко все. Но если честно, было странно. А, как бы... Это диаметральная противоположность тому, что я изначально планировала делать. Как результат, мне стали молиться все. Но... Это -то тоже неплохо. Тем более любимую еду мою подносят мне. Рай, состоящий из сладостей, которые я видела в своих мечтах, стал реальностью. Ну, счастье ведь просто. Я расцениваю лечение как подработку. Поначалу у меня были, конечно, сложности с тяжелыми болезнями. Но даже если что-то не получалось, все равно ничего не теряю. Хоть они могут перестать приносить мне вкусняшки, поскольку делать-то этого не должны. Вообще не должны. Да и все, вернуться на круги своя, поскольку в данный момент провала с лечением у меня и не было. В общем, для всех я стала местным богом. Кроме того, получила определенные плюсы. Изначально в качестве доброго жеста делала это, но постепенно получила следующее звание. Помощник, пользователь медицинских техник, святой спаситель и даже хранитель. Пять званий получила. Помощник. Получаемые способности. Лечебная магия, первый уровень. Магия света, первый уровень. Условия получения. Совершить определенное количество добрых дел и действий. Эффект. Мощность лечения растет. Объяснение. Звание дается тому, кто оказывает помощь. Пользователь медицинских техник. Получаемые способности синтезирования лекарства, первый уровень. Лечебная магия, первый уровень. Условия получения. Совершить определенное количество медицинских действий. Эффект. Мощность лекарства растает. Объяснение. Звание дается тому, кто использует лекарства. Святой. Получаемые способности магия Чудо 1 уровень. Магия Святого Света 1 уровень. Условия получения. Совершить определенное количество лечебных действий. Эффект. Сильно растет эффект лечения. Объяснение. Звание дается тому, кто оказал очень большую помощь. Спаситель. Получаемые способности. Благотворительность. И герой 1 уровень. Условия получения – совершить определенное количество добрых действий. Эффект. Сильно растет совместимость с атрибутами света. Объяснение. Звание дается тому, кто оказывает помощь всем без разбора. Хранитель. Получаемые способности. Непробиваемый первый уровень. Талант, считай, первый уровень. Условия получения – защитить много людей. Эффект. Способность защиты и сопротивляемости растут. Объяснение. Звание дается тому, кто вел себя как защитник. Ну, что скажу, звание Спаситель великолепно. Тут без сомнений. Оно даже дает одну из читерских способностей. Кроме того, Героя. Я и король демонов, и герой в одном лице. Хм, смешно. Естественно, появилась также способность Правителя Благотворительности. Так что теперь у меня целых шесть званий. Хм. Благотворительность. Н процентов силы способны достичь богов. дает эффект суперскоростного восстановления хитов первый уровень для всех вокруг, кто считает себя союзником. Кроме того, система W подавленные права вторгаться в тьмость МА А получена. Правитель благотворительности. Получаемые способности магии чудо десятый уровень. Презентация. Условия получения получить способность благотворительность. Эффект. Любые способности связанные с маной магии и сопротивляемости растут с коррекции А плюс. Получены привилегии правителя. Объяснение. Звание даем тому, кто правит благотворительностью. Хе, смешно. Магия Чудо сразу достигла максимального уровня. Это более высокий уровень лечебной магии. Она настолько мощная, что... Один шаг всего лишь до воскрешения мертвых от нее. В том смысле, что... Эффект благотворительности просто поражает. Для такой одиночки, как я... Это, конечно, не так уж и интересно. Но вот если командир армии будет иметь подобную способность... Легко можно будет сказать, что это армия бессмертных. Кстати, рада, что не использовала свои очки способности на эту способность. Хм, да, сочувствие иногда тоже окупается.